Привет! Это редакция Трендбукс. Книги, написанные с любовью. Хозяин болота. Автор Даха тараторина Издательство Клевер. Книгу читает Леди Арфа. Глава первая. Болото. Девица шла по тонкой болотистой тропе, Босая и простоволосая. Ступни вязли в мягких травах, Тревожили мох. Безлунная ночь гладила озябшие плечи, Покрытые лишь рубахой, Вышитой знаком вспаханной земли, Узором невесты. Сменит суженное девичий убор На платок мужней бабы, Узлом вперед, так и вышивку надо будет сменить. Вспаханное поле на засеянное, призывающее достаток в семью и предрекающее здоровых и крепких деток новобрачным. Вот только Ивушка не грезила синим узором на рубахе вместо Алова и достатка не желала, и деток тоже. Не от того, кого назвали суженным родичи. «Матушка родная!» — шептала девица, утирая горючие слезы. «Неужто я в чем тебя прогневила? Неужто праздничный хлеб в моих руках не подходил? Неужто непрочной выходила нить на пряже? За что? За что?» Тропка истончалась, уводя Иву все дальше от деревни. Но девица не останавливалась. Шла, бежала... Как от самого горького горя, Лишь бы не узнали, не поймали и не воротили. Лучше заплутать в лесу, в болоте сгинуть, Чем ступить под брачный венец вместе с нелюбимым. Девица закусила палец, чтобы не взвыть подобно волку. Кому другому суженный мог бы прийтись по нраву, Невысок, но статен, что греха таить. Первый мастер на деревне. Богат. В том ты -то и беда. Батюшка родный неужто не прокормил бы дочурку? Старшего сына женил да на хорошей семье. Среднего пристроил. А что младшенькую дуреху отдаешь? Но тот и слушать не желал уговоры и просьбы. Шлепнул за вечерей ладонью, Да спасибо по столу, А не по щекам. Ты мне, Ива, не перечь. Сегодня люблю, Завтра не люблю, придумала тоже. Сказано замуж. Стало быть, Пойдешь за кого сказал. И ведь не за беззубого Старика сговорили, Не за малолетку, Который под стол пешком ходит. Одна беда, Лучше за хозяина болота, чем за красавца-кузнеца. Хозяин болота не неволил Ивушку в урожайную ночь, Не валил на земь, не задирал подол, Да не посмеивался после, подвязывая пояс. Узнает кто, засмеют, не дадут проходу опозоренной, Не позволят глаз поднять, лучше в омут с головой. Лучше в черноту болота юркнуть, спрятаться навек от злословия. Подол снежной рубахи и изморался в грязи. Острые ветки цепляли ткань, оставляя полосы темные и грязные, почти такие же, как те, что появились на запястьях у Ивушки на утро после урожайной ночи. Она прятала их от батюшки с матушкой, а и не стоило бы. Надо было под нос сунуть. Нате! Вот как хорош ваш жених! Нынче не поверят. Сколько времени уж минуло. Скажут, выдумала. Дура, девка. Огни и запахи деревни давно потонули в непроглядном мраке деревьев. Тянула от недоброго места могильной сыростью и железом. «Не ходите к болоту!» — учила старая бабка Иву с братьями с измольства. «Утащит хозяин век несыщем!» И Ива слушалась. Хоть и манила дорожка из ягод спелой клюквы и брусники, хоть и росли всегда у болота самые крупные да крепкие грибы, но незримую границу девка не пересекала. До сего дня, нынче чудовище из бабкиных сказок, Страшило ее всего меньше. Бескрылая тень мелькнула перед лицом, как бы упреждая, прогоняя из гиблого места. Ива отшатнулась, вскрикнула, да и упала навзничь, уцепившись за корягу, ободрав локти. Алая на зеленом, капли крови окрасили мох. Казалось бы, что еще нужно? Сами боги ограждают и гонят! Неужто лесные чудища милее красавца-жениха? Ивушка поднялась, промокнула рукавами расшибленные локти и упрямо двинулась вперед. Под ногами стало мокро. Зачавкала земля, готовая проглотить глумную девку. Порскнули в стороны лягушки. За ухо лесовой. Беги, беги, пока не поздно, спасайся! Вот и болото! Черное око его слепо таращилось в нанизанное нахилые деревца неба. Ива сделала неосторожный шаг, и обманчиво твердая земля провалилась, заглатывая ноги по колено. Мамочки! Виск захлебнулся в сытом чавканье трясины. Молиться бы всем богам, звать на помощь. Но Коль уж решился отступать, негоже. Ива стиснула зубы, стараясь не думать о ледяной пустоте, облизывающей ступни. Правда ли, нет ли? Но бабка сказывала, что когда-то в болото уходили несчастные девки до да бабы. Кто остался вдовой? Кто не сумел соединиться с любимым в этом мире? Или вот как Ива, кто не желал замужества? «Собери меня, хозяин болота!» Станут тебе бездыханной невестой, Станут бледной тенью и верной женой С недвижимыми руками, Станут волосы мои зеленые, А ноги прорастут осотом, Только собери к себе, защити!» И тут болото задышало, Черная вязкая жижа всколыхнулась, Запузырилась, точно под нею бродил утопленник, Пошла буграми, Ива закрыла рот узкой ладонью, Чтобы не закричать, но все равно Заскулила, как подбитая псица. Трясина ожила, перекатывалась волнами, Которым здесь в безветренной чаще Взяться было неоткуда. Заросли ряски треснули, Выпуская на волю нечто жуткое, Голодное, одинокое. Тишина резала уши, Не переговаривались лягушки, не шептались деревья, не шуршали крыльями птицы. Все замерло в ожидании рождения нового, неизведанного. А потом болото застонало, болезненно, дико. Стон проникал под кожу колючими иглами. Черная вода собралась к центру и приподнялась, подобно кочке. Кочка стала расти выше, выше, еще. Вот уже чёрное нечто в человеческий рост стояло посреди топи, как на сухом. Вот оно двинулось к Иве. Девушка рванулась, но трясина лишь крепче ухватила, попалась. А хозяин болота приближался, тянулся к ней, единственному источнику живого тепла в этом гиблом месте. Он подходил ближе и ближе, все более становясь похожим на человека. Черное и страшное замерло совсем рядом. Коснуться можно. Но касаться его не хотелось. Затянет, проклотит. Превратит в ничто. — Я пришла к тебе по доброй воле, — пролепетала Ива. — Нет уж, она не станет молить о пощаде. Она точно знает, что есть чудище пострашнее этого. Хозяин затрясся от беззвучного смеха и поднял руки. Подобие рук... С усилием провел ими по тулову сверху вниз, Словно омываясь. Черная жижа стекла, обнажая силуэт. Почти человеческий, почти осязаемый. Он был худ и высок, Бледен, наверное, почти так же, Как попавшая в ловушку Ива. По его груди и спине — По коже, не видевшей солнца многие десятилетия, густыми каплями ползла черная вода. — Невеста! — усмехнулся хозяин болота. — Что ж, будешь моей невестой! Он наклонился к ней, прижался черными губами к губам, оставляя после себя привкус плесени. Потянулся обнять! И без того едва различимый зеленоватый свет болотных огней померк, а Ива осела на землю, окончательно распрощавшись с рассудком. Глупая, упрямая девка. Глаза слепо таращились в слишком яркое небо, но закрыть их не было моченьки. Широко раскинутые руки и ноги озябли без движения, а рубаха насквозь пропиталась вонючей болотной жижей. Любопытная стрекоза покружила перед бледным девичьим лицом, унеслась, вернулась и аккуратно пристроилась на кончике носа. Ива чихнула и села. Огляделась. Рассветное солнце заливало опушку, отгоняя тьму под укрытие орешника, пока мест высохшая роса сверкала на траве драгоценными каменьями, а ночная мышкара искала укрытие от надвигающейся жары. Девица сидела на краю леса, продрогшая до костей, Да только не один холод заставлял ее плечи дрожать. Там позади в чаще затаилось нечто. Оно не смело выйти на солнечный свет, но Иви чудилось, следит, не уходит. И уж точно не по волшебству она очутилась здесь, кто-то принес. Помнила ведь, как брела по истончающейся тропке к болоту, как призывала хозяина в защитники, как он... Ива охнула и, и схватилась за голову. Что натворила, дуреха? Беду накликала. И ладно бы только на себя. Хозяин болото не принял жертву. Трясина выплюнула нерадивую невесту, да к тому ж доставила, почитай, к самой деревне. Вон, если приглядеться, уже и избы видать, и большой колодец, обложенный голышами у околицы. «Что же теперь будет?» — прошептала девица. По затылку огрела шальная мысль. Воротиться. Но не в деревню, а обратно, к топям. Хотела сгинуть, так иди до самых огненных врат на тот свет». Но отец неба уже прогнал ночную мглу, Вывесил на радость людям солнечный диск. Нынче беспросветное горе, погнавшее Иву в запретную чащу, Казалось не таким уж и страшным. Ну, бухнется на колени перед матерью, ну, повинится. Простит, обязательно простит и не неволить не станет. А вот что сделает с добычей хозяин болота? И доведется ли уберечься от него вдруг горять, одним богам известно. Ива поднялась на занемевшие ноги и поспешила вниз по холму, покуда соседи не успели высыпать на улицу. Не хватало еще позориться перед добрым людом, щеголяя в грязной рубашонке. Бежать пришлось бегом, приподняв мокрый подол, чтобы не лип к коленям. Поспеть бы к колодцу, пока кто-нибудь не вышел за водой. Ива перегнулась через каменный бортик, вытягивая отяжелевшее ведро, плеснула колодезной водицей в лицо, изгоняя жуткое ночное видение. А может, примирещилась? Потеряла девка сознание от холода и кручины, да нагляделась кошмаров. Вот тебе и хозяин болота. Правду молвят, у страха глаза велики. Да и откуда бы светлым днем взяться силам у ночных кошмаров? День, время, забот. У Ивы казани доина, а стадо уже вот-вот погонит в поле пастух. Куры не кормлены, да и водиться из этого самого колодца не мешало бы натаскать. Ива напоследок взглянула на застывшее в водной глади отражение и обомлела. В растрепанной косе, прежде черной, как уголье в печи, появилась цветная прядь. И ладно бы седая... Не мудрено, натерпелась страху, пусть и во сне, да и посидела в раз. Случается, хоть и редко. Нет, прядь была зеленой, точно болотная тина.